— спросил Горыныч. — Какие романсы? — Старинные. — Сколько угодно. — Ты что, романсы любишь? — Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю, сколько хочешь. Завалю романсами. Вот, например. — Азбулат бедно сокля твоя, золотою казной, я осыплю тебя. —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 Я тебе возьму и голову откушу. Две другие головы громко засмеялись. Иван тоже мелко и невесело посмеялся. Тогда-то уж я и вовсе не спою. Нечем. Чем же я петь-то буду? Филе. Сказала голова, которая давеча говорила «лангет». Это была самая глупая глава А, тебе все жрать Обозлился на нее Иван Все бы ей жрать Жвоглотка какая-то Ванюш, ну не продыбач Сказал баба Яга Пой, Пой" Сказала и дочь Разговорился Есть слух Пой Пой Велела первая глава. И вы тоже Пойте Ты кто? Не поняла баба Яга Мы? Вы Пойте Может быть, я лучше одна? Вякнула дочь. Ее не устраивало, что она будет подпевать Иван. С мужиком петь. Ну ты меня извини, но. Три-четыре. Спокойно сказал Горыныч. Начали. Дам коня, дам седло! Запел Иван. Баба и газ с дочкой подхватили. Дам свою! За, это, за все. Ты уж стар, ты уж след И с тобой нежитье С молодых лет Ты погладишь я... Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились Как всякий деспот, он был слезлив Дальше Тихо сказал он Под густо! густой Бел дальше Иван Мы сидим. «Месяц плыл золотой, все молчало кругом» Иван с чувством повторил еще раз один Эхо месяц плыл золотой, все молчало кругом» «Как ты живешь, Иван?» — спросил растроганный Горыныч «В каком смысле?» — не понял тот «Изба хорошая». «А, я сейчас в библиотеке живу, вместе со всеми». «Хочешь отдельную избу?» «Нет, нет, зачем она мне?» «Дальше». «Она мне отдалась до последнего дня». «Это не надо», — сказал Гаранчи, «Пропусти». «Как же?» «Не понял, Иван». «Пропусти». «Горенович, ну так нельзя», — залыбался Ван. «Ну, из песни слова не выкинешь».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 Иван даже хлопнул от изумления себя поляшка. «Что хотят, то и делают, нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни!» «Не буду петь лаконичней, все!» «Ванюшка!» — сказал Боб Яга «Не сопротивничай!» «Пошла ты!» «Конец обозлился Иван, сами пойте, а я не буду!» «Гробу я всех видал, я вас сам всех сожру с усами вместе!» «А эти три тыквы, я их тоже буду немножко жарить!» Господи, сколько надо терпения! вздохнула первая глава Горынычи. Сколько надо сил потратить, нервов, пока их научишь. Ни воспитание, ни образование. Ну, насчет немножко жарить, это он хорошо сказал, мол, его вторая глава, а? На какие усы ты все время намекаешь? спросила Ивана третья глава. Весь вечер сегодня слышу усы, усы. Кого усы? А парень улыбается в пшеничные усы. Шутливо спела первая глава. Как там дальше-то, про Хасбулата?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 Иван мучительно сморчился Молодой любовник убил Хас Булата Заканчивается песня так Голова старика покатилась на лог. Это тоже не надо, это жестокость, сказала голова А как надо? Голова подумала Они помирились, он ему отдал коня, седло и они пошли домой На какой полке ты там сидишь в библиотеке-то? На самый верхний рядом с Ильей и донским атаманом Удивились все в один голос Сказал самая умная голова Горыныча Первая От этих дураков только наберешься А зачем ты к мудрецу идешь? За справкой За какой справкой? Ну что я умный Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись Баба Яга и дочь тоже подхихикнули А плясать умеешь? Спросила умная голова Умею, ответил Иван Но не буду а, Он, по-моему, и коттеджики умеет рубить Встрял Баба Яга Я поняла эту тему не все три головы Горыныча Мы никому, Мы никому больше слова не, не давали Батюшки мои Шоптом сказал Баба Яга Сказать ничего нельзя Нельзя. Тоже рякну дочь И тоже на Бабу Ягу Базар какой-то Спляши Ваня. Тихо и ласково сказала самая умная глава «Не буду плясать!» – уперся Иван. Голова подумала. «Ты идешь за справкой», – сказала она. «Так?» «Ну, за справкой». «Справке будет написано, дана Ивану в том, что он умный, верно? И печать». «Ну?» не дойдешь Умная голова спокойно смотрела на Ивана Справки не будет Как-то не дойду Если я пошел, я, я дойду не Голова все смотрел на Ивана Не дойдешь Ты даже отсюда не выйдешь Иван постоял в тягостном раздумье Поднял руку и печально возгласил Сени Три-четыре Сказала голова Баба-Яга и дочь запели Они пели и прихлопывали в ладоши Иван двинулся по кругу, пристукивая лопаточками А руки его висели вдоль тела Он не подбочанился, не вскинул голову, не смотрел в соколон А почему соколом не смотришь? Спросила голова Я смотрю, ответил Иван Ты в пол смотришь Сокол уже может задуматься? О чем? Как дальше жить? Как соколят вырастить? Пожалеет меня, Горыныч, взмолился Иван Ну сколько уж, хватит а -а -а, Сказала умная голова Вот теперь ты поумнел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 Четыре Иван вылетел из избушки Три головы Горыныча, дочь бабы баба Яга засмеялись Иди сюда, позвал Горыныч невесту Я тебя ласкать буду